А я знаю, о чем вы все думаете. Вы думаете, это же надо столько лет прошло, все вокруг переменилось, все другое стало. А этот из кулинарного техникума как был придурком развитого социализма. А ты не такой, что ли? А я вот был придурком развитого социализма, так и остался теперь придурком недоразвитого капитализма. А что же, а что же мне еще остается делать, если мне рождаться заново уже поздно, а помирать-то... Рано еще помирать-то мне. У нас в техникуме кулинарном училась одна девочка по фамилии Шибукина. И вы знаете, она, когда на физкультуре по бревну ходила, она всегда вниз падала. Представляете? Вот один шаг сделает и валяется. Все, конечно, радовались, хохотали, просили еще... Директор техникума лично посмеяться приходил. А учитель физкультуры всегда и говорил, Шибукина, у тебя... Ой, как сказать, только не знаю. Он говорил так, Шибукина, понимаешь, у тебя... Я так-то могу сказать, и микрофон, я немножко стесняюсь, но я попробую. Он говорил... Шибукина, у тебя болезнь очень простая, но неизлетимая, потому что у тебя, Шибукина, голову перевешивают. И вот, когда я смотрю, что у нас в стране происходит, я эти слова всё время вспоминаю. Хотя вот, когда началась перестройка, я вам скажу честно, я так поверил, я даже не могу сказать, вот во что именно... Может быть, во что-нибудь хотелось верить. Все надо мной смеялись, все говорили, вот это только на таких, как ты, из кулинарного техникума все рассчитано. Говорили, знаешь, делок недоенный. Чем это все закончится? Я говорю, пока не знаю. Они говорят, ты знай, шакалы молодые победят шакалов старых, а все остальные вместо комбинации из трех пальцев получат комбинацию из трех букв я вот не могу понять ну как они уже тогда про СНГ догадались ну потом они говорили, что перестройка кончится перестрелкой, а я не верил я думал, что мне тоже надо перестраиваться, хватит меня пальцами дергает, что же я посмешище какое-то в общем стал потихоньку успокаиваться и вдруг однажды утром весь коллектив нашей столовой, причем совершенно добровольно Погнали в кинотеатр на просмотр кинофильма, который назывался «Так жить нельзя». Ой, такое впечатление этот фильм на всех произвел, что после просмотра все работники нашей столовой сразу перестали воровать. Что ха-ха, я вам говорю точно, никто себе крошки не взял до самого вечера. Вот, а, да, а колдовщица... Тонько даже наоборот, побежала домой и обратно в столовую 9 кило горчицы приволокла. И сказала, «Ой, так легко на душе я стала, как будто я родилась заново. Пускай все эту горчицу едят, мне не жалко, ее все равно уже топором надо рубить. Она у меня под кроватью 79-го года провалялась». Ну и вот, на следующий день устроили обсуждение. И первым стал выступать гручик Василий, и он сказал... Нет, ебер. Нет, нет, не да. Вы же подождите. А подождите же. Он сказал, нет, еб. Как же он сказал так? Нет, говорит, ей. Ядрен батон. Во как. Так жить нельзя. Помните, на той неделе к нам в столовую аргентинскую говядину завезли. Вот, говорит, если бы эта скотина знала, как ее у нас делить будут, она бы сама на себя руки наложила. Терзали, терзали, терзали, шесть часов терзали. Кому лучшие куски достались? Ясно, кому, как всегда, директору, замше и другим мордатам. А простые люди, как всегда, получили ухо, горло, нос... «Письку, сиську, хвост». И все стали говорить, правильно Василий говорит, хоть он пьяный в стельку. Надо кончать несправедливость, надо срочно вводить демократию и все делить поровну, все, до последней письки». Тот же кассирша Мария стала говорить, нельзя больше так жить, нашу столовку никто иначе, как Тошниловка и Рыгаловка, не называет, нам надо срочно переименовываться, я предлагаю название «Фирменное кафе «Русская хлебосоя. И все стали говорить, к ней надо прислушаться, хоть она тварь последняя». Но сейчас она говорит разумные вещи. Надо, надо срочно нам переименоваться в фирменное кафе русской хлебосоли. Нам пора совместное предприятие создавать. А то, вон, смотрите, армяшки напротив Макдональдса открыли, а мы хуже, что ли? Я не знаю. Что меня за язык дёрнуло вступить в ихнюю беседу? У нас же такой был хороший учитель физики в техникуме, заслуженный учитель РСФСР. На каждом уроке он нам говорил, дети... Физику вы все равно никогда знать не будете. Но один главный физический закон вы обязаны запомнить. Это четвертый закон Ньютона. «Не писай против ветра». А, а я про Ньютона забыл. «Как против ветра встал». Как начал поливать всех, сказал товарищи, господа, дамы, как вам будет удобно. Пожалуйста, конечно, название русской хлебосоли очень красивое. Но какое у нас-то хлебосоли, когда мы последние пупки от куриного рассольника из котла руками вылавливаем. И какое же у нас может быть фирменное кафе, когда мы вообще единственное фирменное блюдо, умеем готовить чай, Моча бизона. <свят> Насчет совместного предприятия согласен. Давно пора совместное предприятие создавать с районным моргом. Как они начали кричать, ему название русское хлебосолье не нравится. А что же, может, нам китайское хлебосолье назвать, чтобы у нас посетители перловую кашу палочками ели? И кричат, вот такие, как этот, этот не дают нашему народу духовно возрождаться. А посудомойка Клава говорит, а я давно заметила, что он капусту шинкует не по-нашему. Он капусту шинкует справа налево. И тут я себя уже добила окончательно, я сказал, зато вы, Клавдия, в этом смысле вне подозрения. Поэтому можете и дальше гордо и абсолютно суверенно до конца своих дней напиваться в дупель и в суповом баке ночевать. Не знаю, или сковородка, которая меня ударила, была такая тяжелая, горячая. Или они бочком этим добавили мне потом. Плюс к этому повышение цен. Прямо в тот день, когда я из больницы выписался. Короче, я после этого опять стал очень сильно пальцами дергать. Но вот все равно, как видите, я жив. Жив я. Потому что, знаете, мне один человек сказал, что у нас в стране две категории людей могут выжить. Или круглые негодяи или круглые идиоты. Вот. Поэтому у меня шанс, что, наверное, еще осталось.